Глава 5. На подъездной дороге к усадьбе Волковых развернулась ожесточенная битва. Громыхали могучие техники одаренных, оглушали звуки автоматных очередей и взрывов гранат. Использовать крупную военную технику на территории имперских городов было запрещено законом, но без этого сражение двух дворянских родов переливалось яркими красками. Хотя польза от автоматов и гранат в этой битве представлялась весьма сомнительной. но как иначе, если основной ударной силой с обеих сторон выступили немногочисленные наставники и, естественно, мастера. Первый мастер Андориных и не думал маскироваться, сходу заявив о себе яростным дождем из огненных шаров. Этот дождь уничтожил десяток слуг Волковых, прежде чем Демьян Волков, единственный мастер своего рода, возвел в купол и перешел в контратаку. Пространство вокруг двух мастеров, которые сейчас находились возле раскрученных ворот и поваленного забора окружающего усадьбу, опустело. Другие бойцы совершенно не горели желания вмешиваться в поединок двух чудовищ. Бои шли на разных направлениях. Часть боев происходила за территорию усадьбы, прямо на проезжей части, часть — на территории. Несколько отрядов врага зашли с тыла, но были встречены ратниками Волковых. Глава рода Волковых командовал своими силами из особняка. Временный штаб организовали прямо в гостиной. Мы с Вадимом, одевший черные тактические костюмы с гербами рода Волковых и черной маски, закрывающие лицо, Через окно гостиной наблюдали за вспышками, сопровождающими техники сражающихся бойцов. Нам двоим предстояло взять на себя второго, мастера Андоринах, слугу по фамилии Вилкин. Но он все никак не объявлялся. «Господин, группа из десяти бойцов прорвалась с левого фланга. Один из них использует техники, превосходящие техники наставников атрибута молния. Но не мастерские. Возможно, это Вилкин пытается скрыть силы». Услышал я за спиной голос одного из аналитиков. Он обращался к главе рода. «Нацелились на штаб?» Тут же сориентировался ларион Маркович. «Аскольд, ваш выход. Сдержите их. Я пришлю к вам помощь». мы «Выдвигаемся». Кивнул я и хлопнул Вадима по плечу, бросился по коридору к запасному выходу. Бег не мешал мне размышлять, поэтому я еще раз прогнал через мозг имеющиеся сведения. В среднем дворянский род, с учетом боеспособных членов рода и ратников, имеет примерно 90 бойцов. Волковы по силе и влиянию занимают положение выше среднего, так что выставили на эту битву 106 бойцов. Андорины же, по прикидкам разведчиков Волковых, располагают как минимум 130 бойцами. Но это всего, а во время штурма вражеского имения кто-то из ратников и членов рода в любом случае должен был оставаться защищать родовое гнездо. Так вот, сейчас против нас с Вадимом будет десяток бойцов, и, вероятно, один из них — мастер. Возле массивной двери стояла девушка в черном костюме, шлеме и бронежилете. Одна из местных служанок. Не все слуги рода — ратники. Но не только ратники участвуют в битвах. Пусть служанка сама не сражается, но посильную помощь оказывает. Быстро открыв дверь, она выпустила нас на улицу и тут же заперла ее изнутри. «Аскольд, видите их?» В динамике моей гарнитуры звучал голос главы рода Волковых. «Нет пока». Отозвался я, жестом велев Вадиму бежать к беседке. «Но до беседки мы добежать не успели». Пятеро бойцов в таких же черных костюмах, как у нас, но с другими гербами на груди, слаженно атаковали меня и Вадима дальнобойными техниками разных атрибутов. А вот шестой стоял позади товарищей, наблюдая за происходящим. Еще четверо из заявленной десятки не дошли до нас. Должно быть, столкнулись с бойцами Волковых из другой группы. За спинами врагов отчетливо был услышан грохот и виднелось огненная зарево Вадим принял атаку аж пятерых противников на огненный щит. И выстоял. Отлично. Не зря на его пальце кольцо концентрации, а в кулаке зажат усилок. Тем временем вражеская пятерка продолжала давить дистанционными техниками. Вадим начал отодвигать щит из яростного пламени подальше от себя, чтобы контратаковать. Но в этот момент в его щит врезался белоснежный трехметровый орел, сотканный из трекочущих молний. Предполагаемый мастер ввязался в бой. Щит взорвался, а Вадим отбросил на добрых три метра. В следующий миг уже шесть дистанционных техник полетели в моего товарища, но он успел создать полный стихийный доспех. С двумя артефактами усиления доспех Вадима выглядел очень красиво. Его тело с ног до головы закрыли эдакилаты из пламени. Шлем, панцирь и наручи выглядели как настоящие, будто бы на самом деле были сделаны из яркого оранжевого металла и украшены вензелями. Но ноги Вадима были охвачены языками пламени без всякого намека на средневековую броню. Стоя на одном колене закрывая голову руками, Вадим точно пламенный рыцарь сдерживал натиск шестерых. Еще немного и… Я не мог допустить, чтобы мой друг пострадал сколько-нибудь сильно. Не мог позволить его стараниям пропасть даром. Потому все это время я не стоял на месте. И вот, наконец, набрав скорость с помощью покрова и облака альтеры, оказался рядом с врагами. Зашел к ним по дуге, справа. Удар. Враг успел среагировать. Защитился двумя руками, в каменных перчатках, но… Наполненный альтерой кулак разнес ему руки, и голову. В этот момент остальные пятеро прекратили попытки пробить доспех Вадима. Произошло это очень даже вовремя. Еще пару секунд, и мой товарищ, который сейчас тяжело дышал в 15 метрах от меня, издал бы последний вздох. Теперь все пятеро синхронно атаковали меня. И самый сильный из атак было толстое длинное копье из белоснежных молний. Порг мне дери. Ну что ж, позабавимся, ребятки. Филипп Волков нервничал. как можно оставаться спокойным во время своего первого боевого задания. Пусть парень считался редким самородком, пусть свой 18 уже превзошел по силе наставника, но сражаться всерьез за свою жизнь ему еще не доводилось. Будучи наследником главы рода, еще не достигнув полного совершеннолетия, Филиппу следовало бы отправиться в бронированный бункер вместе с детьми, женщинами и дряхами-стариками. Но неофициальный ранг парня делал его фактически одним из сильнейших бойцов рода. Если обладатель такой силы будет отсиживаться в бункере, Какой пример он подаст другим членам рода и ратникам? И все же в самое пекло Филиппа не послали. Вместе с двоюродным дедом и тремя ратниками ему была отведена роль предпоследнего рубежа обороны. Последним рубежом, соответственно, являлись те самые женщины и старики, укрывшиеся в бункере. «Успокойся, Филипп». Двоюродный дед добродушно хлопнул по плечу парня. «Будем надеяться, что нам не придется сражаться». «Хочется верить». это звался наследник Волковых, но тут же спохватился. «В смысле, я не боюсь битвы. Просто не хочу, чтобы враги сюда добрались». «Не боишься битвы?» — усмехнулся старик. «А стоило бы. Раскуроченные людские тела, крики ужаса и боли, последний огонь в глазах товарищей. Это страшно». Понизив голос, проговорил он. «Но знаешь, этого не избежать. Таков крест потомственного аристократа, Филипп. Мы воины, а полк воина, храброго выходить на битву. при этом стремится свести ужасы битвы к минимуму. Так что, Филипп, если мы с тобой сегодня просто простоим в этом коридоре без дела, для нашего рода это уже победа. Но если нам все же придется сражаться, мы мужественно вступим в это сражение и победим». Филипп улыбнулся. Удивительным образом высокопарная речь деда помогла парню справиться с волнением и страхами. А ведь ничего нового он и не сказал. Про себя хмыкнул Филипп, служа произнес. «Спасибо». «Не за…», — начал старик, но замолчал на полуслове В гарнитурах Филиппа и его отряда прозвучал напряженный голос главы рода. «К вам направляется группа из трех человек. Встретьте их, срочно!» «Выходим!» Ревкнул старик и подбежал к двери черного хода, возле которого стояла еще одна служанка. Облачившие стихийные доспехи, пять бойцов под предводительством старика Волкова осторожно вышли на улицу. Яркая белоснежная вспышка ударила по глазам Филиппа. Парень успел отвернуться и рванул в противоположную сторону. Ох. Он услышал сдавленное кряхтение и, повернув голову, увидел двоюродного деда. Его грудь пронзила толстая, сверкающая белыми всполохами копье Жизнь оставила старика, вместе с вынувшей изо рта и раной кровью. Дистанционная техника, обладатель атрибута молния, просеиваясь только через несколько секунд после того, как бездыханное тело упало на землю. А ведь дед был наставником. Пусть с возрастом силы одаренных тают. Пусть старик уже давно слабее среднего наставника, но ныреть от одной атаки… Отец тут мастер, Вилкин. Не дав захлестнуть себя паники, быстро сориентировался Филипп. Принял. Упавшим голосом ответил глава рода. А следом, естественно, бодро добавил. «Держись, сынок. Подмога уже близко». Но слов отца, Филипп почти уже не слышал, полностью сконцентрировавшись на битве. доспех ветра давал парню высокую скорость, позволившую мгновенно уйти вправо на десяток метров, Одновременно Филипп атаковал врагов масштабной дистанционной техникой. Многочисленные ветровые клинки разрезали все на своем пути. Все, кроме бронемастеров. А ведь сражеским мастером были еще и два наставника. И оба очень удивились, когда техника Филиппа пробила в некоторых местах и стихийные доспехи, и даже покров. Но раны оказались легкими. С такими враги еще долго смогут сражаться. а Вот на стороне Филиппа остались лишь старый наставник до да двое осветленных первого ранга. Пока господин отвлекал внимание на себя, опытные ратники рассредоточились и атаковали врагов издали. Правда, их дистанционные техники оказались для ратников-андориных не страшнее комариных укусов. Разве что огненные шары старого наставника смогли действительно занять врагов. Именно поэтому старый наставник и стал следующей целью вражеского мастера. Филипп Волков смог, наконец, сократить дистанцию и навязать одному из наставников врага рукопашный бой. Молодой самородок теснил одного наставника-андориных, а второй отбивался от атак ратников-волковых. Мастер же, воспользовавшись моментом, потратил несколько секунд на концентрацию живы и выставил перед собой обе руки. Дракон, сверкающий белоснежными молниями, устремился прямо в наставника Волковых. Защита старика лишь две секунды продержалась против атаки того, кто на ступень превосходил его в овладении живой. Казалось, лишь одна ступень отделяет наставника от мастера. Сделаешь шаг, и вот ты сам уже мастер. Но нет. Две секунды, а после них полный боли и ужаса Крик. и запах сожженного до костей тела злонежный дракон не развеялся после уничтожения наставников техники мастера все еще было достаточно живы чтобы продолжить кровавую жатву филипп услышал крик еще одного ратника с тех пор как началось сражение это была уже третья смерть а ведь изначально предполагал что их отряду вообще не придется сражаться сжав зубы выдавив из себя яростный крик молодой наследник рода в очередной раз пробил стихийный доспех и покров противника Сватив врага за запястье, Волков снялся стихийный доспех, чтобы выдать поистине мощную атаку. Из его тела вылетели ветровые серпы, которые сполосовали противника. А затем левая рука Волкова от локтевого сгиба превратилась в подобие ветрового клинка. На траву снова брызнула кровь, теперь уже в огромном количестве. Вражеский наставник, закрехтел и обмяк. Филипп впервые убил человека. Однако в горячке бой эта мысль даже не пришла в его голову. Обостренные инстинкты бойца и удобленные во время бесчисленных тренировок рефлексы заставили парня отпрыгнуть назад и снова активировать доспех ветра. После победы над одним противником, обязательно жди атаки другого. Едва Филипп отпрыгнул, в него тут же врезалась толстое копье из молнии. Парень успел извести щит, закрылся руками. Полупрозрачный серый щит из ветра разлетелся. Доспех Волкова пробило вместе с запястьем, а самого парня отбросило на пять метров. Но не убило. Хвала богам. Вражеский мастер вложил в свою атаку чуть меньше живо, чем требовалось. <къех> Закряхтел Волков, приложивший спиной толстый ствол векового дуба, на который он любил забираться в детстве. Мотнув головой, парень начал подниматься на ноги, но вовремя вспомнил свои тренировки и перекатом ушел в сторону, чтобы не оказаться легкой мишенью для врага. «Проклятие! Рука болит!» Мелькнуло в мыслях Филиппа. «Плевать! Я должен задержать их как можно дольше! Главное, не попасть под удар!» однако дистанционной атаки, которую ожидал парень, так и не последовало. Вместо этого вражеский мастер быстро сократил дистанцию и теперь стоял в полутора метрах от раненого Волкова. Филипп скинул руки и топнул. От него во все стороны закружили потоки режущего ветра. Объемная техника тут же захлестнула вражеского мастера, а Волков ринулся в противоположную сторону. Когда белоснежная молния пробила насквозь его защиту и живот, парень закричал. Его ноги подкосились, и он упал на жухлую осеннюю траву. Мгновение, и мастер, обладающий атрибутом молния, уже стоял рядом. Он был облачен в красивый узорчатый белоснежный доспех. Правда, вид его правой руки портил гармоничный сияющего образа. Ладонь с обеих сторон была укутана белоснежными молниями. Они же накрывали каждый палец, вытягиваясь вперед на добрых 30 сантиметров. Страшная белоснежная сверкающая лапа потянулась к лицу Филиппа. Он понял, что я волков, и хочет убедиться в смерти наследника. Осознал Филипп, проклятый старикан. Чтоб ты сдох, тварь. Не думай, что все будет так просто. Я помешаю тебе. Филипп завопил, ренувшись на врага. Парень тянул к нему ладонь, в которой же зарождались ветровые клинки, и врезал техникой прямо в грудь мастеру. Но даже не смог его оцарапать. а Рык ярости сменился криком невероятной боли. Мастер гигантской скрячейся лапой вцепился в голову Филиппа. Еще мгновение, и молнии пробьют защиту парня и сжарят его мозг. это конец Мама. Отец. Прошу вас, выживите». Пронеслось в голове мысленно принявшего неизбежную смерть парня. Внезапно враг перестал жечь молниями и отпустил Филиппа. Падая на траву, Филипп увидел бойца в черной одежде. свет от белоснежных молний хватало, чтобы разглядеть вновь прибывшего. С ног до головы он был покрыт какой-то вязкой жидкостью, и герб рода Волковых на груди спасителя залит красным. «Кровь?» «Да». Мужчина будто бы искупался в крови врагов и теперь прибыл за новой порцией. «Ты вовремя, чемпион». Теряя сознание, улыбнулся Волков. Андорины нас обманули. Ратник с атрибутом «Молния», по силе превосходящей среднего наставника, на самом деле оказался просто сильным наставником, а не скрывающим свою силу мастером. Враги всей толпой пытались прикончить Вадима, не обращая внимания на меня. И потому дали мне подобраться близко к их плотному построению. Весьма глупая ошибка с их стороны. Чувствовали свое превосходство и не растянули ряды. но ну, а дальше уже ничто не помешало мне сделать из них фарш с помощью альтеры. Да, после биты с сорнитом я плохо контролирую обе энергии, но это большая проблема в бою, в котором тебе приходится сдерживаться. Сейчас же я мог просто бить по максимуму. Точечный контроль мне был не нужен. Но больно. Это минус. Все тело горит. Будь проклят, этот сорнит, заставивший меня во время боя так сильно напрячься. и все же мы с Вадимом легко покончили с группой нападавших. Стоя над поверженными врагами, я размышлял, куда же делся второй мастер Андориных, как вдруг услышал через гарнитуру напряженный голос главы рода Волковых. «Аскольд, срочно бросай все и беги к правому крылу особняка. Там на улице Вилкин. Против него Филипп. Прошу тебя, помоги моему сыну». Доля секунды хватило, чтобы осознать услышанное. Еще секунда на то, чтобы проанализировать. В зоне видимости врагов нет. Отлично, можно не скрываться. Уже лечу. Быстро сказал я, и все мое тело покрыл корявый стихийный доспех из золотых молний. Без артефактов я не могу использовать эту технику идеально, а сейчас еще и контроль над энергиями барахлит, так что местами молнии доспеха на исчезали, в то время как на других участках тела сверкали ярче. И все же положительный эффект от доспеха был. Я смог развить огромную скорость. Выбив дверь особняка, я пронесся по длинному коридору. Меня едва не атаковали перепуганные служанки, но, к счастью, смогли разглядеть крупный герб волковых на груди. В этом месте я старался держать доспех менее плотным. Снеся вторую дверь, я вылетел на улицу и увидел упавшего Филиппа. лапа из молнии к нему тянулся мастер. Я без промедления рванул на помощь союзнику. В последний момент я отменил стихийный доспех. Мало ли, вдруг кто увидит издали. И тут же атаковал кулаком, заряженным альтерой. Целился врагу в голову, но мастер успел развернуться и отбить мою руку. Правую. Я был готов к этому и врезал ему левой. Мастера повело, он потерял темп, в то время как я, проигнорировав жгучую боль в мышцах и костях, принялся засыпать его ударами. Но мастер был быстрее. Стихийный доспех из белоснежных молний позволял ему успевать отбивать мои атаки до того, как Альтера наносила ему серьезный урон. Порковое дерьмо. Наплевать на безопасность и вновь активировать свой доспех, чтобы сравняться в скорости? Мастера и второго бойца Андориных мы точно прикончим, но… Внезапно из доспеха на груди моего противника вырвалась толстая копьем молний и ударила мне в грудь. Я успел довернуть корпус, и атака прошла по касательной. Умм, сорницкие дебри, сжется. Я чудом удержал покров, но потерял темп. Со всех частей вражеского доспеха в меня полетели бесчисленные тонкие молнии, напоминающие стрелы. Одна из них пронзила мое плечо вместе с покровом. Другие пробивали покров, но, к счастью, неглубоко вгрызались с тела. Вот одна летит прямо в глаз. Именно в этот момент я понял, что потерял контроль над покровом. Как ни крути, но в моем нынешнем состоянии Очень рискованно выходить на бой против серьезного противника. Сорницкие дебри. Прощай живо. Здравствуй, Альтера. Вместе с ней бесконечная, невыносимая боль. «Ватит уже!» — ревкнул я, давая волю эмоциям. Воплотившись в ауре, они золотыми молниями разошлись от моих ног в разные стороны. Мастер замер, перестав атаковать. А дальше все произошло невероятно быстро. Я понял, что надолго задержать мастера у меня не получится, и что из-за разницы в скорости я могу не успеть сократить разделяющие нас расстояние Однако же... Огромный метр два в диаметре огненный шар упал с неба на голову вражеского мастера. Наполнив цело концентрированной альтерой, я сорвался с места. Вокруг моего врага бушевало пламя, которое он пытался разогнать молниями. «Набьем его!» Зревел я, вновь выпуская родовую ауру. Не только огненные шары подоспевшего Вадима полетели в врага, на ветровые серпечнувшегося филиппа парень вложил все оставшиеся силы в эту атаку и ударил по мастеру сзади и тут же снова потерял сознание я воспользовался моментом и продирался сквозь пламя тело под завязку было наполнено альтерой так что каждый шаг отдавал болью будто ноги затянуло в жернова и теперь перемалывает но жалеть свою слабую тушку было некогда наконец то я настиг мастера Моя аура и атаки товарищей отвлекли его достаточно, чтобы я смог провести чистый удар кулаком в печень. этот импульс альтеры врага выгнал дугой, и он закряхтел. Я же с трудом поднял другую руку. «Еще удар!» Ха -ха. Снова закряхтел враг. Третий, четвертый. Враг потерял контроль над покровом. Передо мной беззащитная тушка. Добить. Но я не успел. Филипп продемонстрировал невероятную волю к победе, вновь придя в себя. Он выстрелил в голову мастера из пистолета. Как бы странно это ни звучало, но некоторые осветленные даже с высоким рангом носят с собой огнестрельное оружие. Так называемый «последний довод». Хотя в случае с аристократом, наследником рода, скорее уж дополнительный шанс не попасть в плен, не дать врагу возможности шантажировать род. «Вадим, быстрей!» Повернув голову, я указал на наставника Андоринах, который буквально только что прикончил последнего ратника Волковых и явно собирался свалить. Убедившись, что мастер мертв, я поспешил на помощь Вадиму. Не прошло и 30 секунд, как мы убили последнего на этом участке врага. Иларион Маркович, мы закончили. Мастеры остальные ликвидированы. Филипп жив, но ранен. Остальные мертвы. Через гарнитуру коротко читался я, зажимая рукой кровоточащий бок наследника Волковых. Понял. Спасибо. Команда медиков сейчас будет у вас. Лаконично ответил глава рода. Что со вторым мастером? Как ты себя чувствуешь? Вопросом на вопрос ответил он. Паршиво. Даже вместе с Вадимом вряд ли потяну еще один бой. Признался я. Но Демьяну вдвоем помочь сможете? Да. Хорошо. Как только появятся медики, сразу же отправляйтесь к нему.